Эпилог. Скучать-то будешь, спросил Карп Палыч московского инспектора. Даниил стоял на веранде у самых ступеней и долгим взглядом обводил старый город, лежащий у подножья холма. Его башни и стены, старые дома и густую зелень, широкую пыльную дорогу без начала и без конца. Хочется забрать с собой все это, или хотя бы часть. Забирай, от всей души предлагаю, вот честное слово, проси, что хочешь. Данил неожиданно распиялся. Вот этого зря, Карпалыч, слово не воробей, я ведь попрошу. А я не отказываюсь от слова, пожалуйста, выбирай. Атеск косьма встревожился, насупился и попытался загородить собой Глофиру. Даниил заметил этот манёвр, но настроение ему он не испортил. Он продолжил игривым тоном. У меня, как в сказке, три меркантильных желания. Хочу чучела медведя из вашей прихожей, ковёр с собаками из комнаты убитого и чудо-самовар в виде петуха из вашего кабинета. Карп Палыч остолбенел, выпучив глаза под круглыми линзами очков. Отец Косьма захохотал, запрокинув голову. «Колоссально!» — наконец выдавил из себя Карп и тоже тоненько рассмеялся. «У вас потрясающее чувство юмора, инспектор! Удивительнейший набор предметов украсит любое жилище!» Тётка Александра, слабо разбирающаяся в рыночной, а также исторической ценности раритетов, уловила тем не менее, что её драгоценный племянник что-то хочет. Не теряя времени, она оперла руки в бока и выставила вперёд объёмную грудь. Но ирочно сказала она: "Наступай на маленького карпа, неси, коль обещал". Карп неловко отступал спиной назад. Ты что, Александра, инспектор подежурит, зачем ему весь этот ужас? Пять, если вразумлял её директор музея. "Ты мне эти слова брось", прокотала тётка, упираясь бюстом к нему в галстук. Несчастный Карп торопливо ротировался, пока они не скрылись в доме. Оттуда продолжали гудеть голоса. "Собственно, конечно, никакой музейной ценности эти предметы не имеют, и я от них с радостью избавлюсь, но" «Ты мне эти заумные слова брось!» Глухо слышалось в ответ. Воспользовавшись суматохой, Марья и Глаша улизнулись в веранду и поднялись к себе в комнату. Отец Косьма хитро поглядел на загрустившего Даниила. «Уезжаешь таки?» «Уезжаю, я ведь только на неделю выпросился отдохнуть. Там ребята, служба». «Ну-ну, конечно, не стал возражать поп, дай-ка, благословлю». «Чего?» — не понял Даниил. Чево Пискелява передразнил отец Косьма и взял его за обе ладони. Вот так руки сложи крестом, догляди, да правую клади на левую и проси меня: благослови, батюшка. Благослови, батюшка, послушно повторил инспектор. Бог благословит, перекрестив ему руки и голову, важно ответствовал священник. А теперь руку мне целуй, да с душой смотри, потому как не мою руку ты целуешь, а невидимую длань Отца нашего Небесного Христа Спасителя, того самого, что твою головушку непутевую оберегает и дорогу твою жизненную направляет». «Спасибо, отец Косьма!» — поблагодарил Даниила, отыскивая кого-то глазами в окнах дома, будто на душе легче стало. «Кто-то же блеснул на него веселым глазом поп и зачем-то прибавил. Привыкай!» Священник, коротко попрощавшись, направился к храму. Даниил еще раз окинул взглядом веранду, и двор развернулся и быстро ушел, не оглядываясь. Глафира, стараясь не шуметь, заглянула в библиотеку и убедилась, что Карп Палыч увлечённо спорит о чём-то с тёткой Александрой. Глаша неслышно вышла из дому, сжимая в руках небольшую коробочку и быстро сбежала с холма на Нижнюю улицу. Перед домом тётки Александре решимость на минутку ей изменила. Она остановилась, с трудом переводя «дух». Помешка всё же вошла в прохладные стены. В доме было пусто и тихо, только в комнате Даниила негромко брякало радио. Сам он элегантный, чужой, незнакомый стоял спиной к двери, напряжённо глядел в окно. "Уезжаешь?" помолчав, спросила Глофера и почувствовала неловкость за глупый вопрос. И так ясно, что уезжает. Да. шестичасовым поездом. Даниил повернулся и внимательно окинул ее потухшим взглядом. Она чуть заметно улыбалась, держа руки за спиной. «Я хочу подарить тебе кое-что. На память». «Правда?» — обрадовался Даниил. «Что же?» Глафира пожала плечами, словно речь шла о пустяке, и ответила «Поцелуй». Ну что, себе? Ну давай. Только ты закрой глаза, смеясь, попросила Глаша. Даниил зажмурился и застыл, горячо обмирая. Послышался шелест лёгкой бумаги. Не подглядывай. Даниил уловил звук быстрых удаляющихся шагов и скрип двери. Он распахнул глаза, в комнате никого не было. Только на столе стояла старинная статуэтка тонкой работы. Мальчик-борчуг и прилесная девочка с розой, склонившись головками друг к другу смешно, отставив фарфоровые попки, навсегда замерли в нежном поцелуе. Елена Миллер, 2009 год.